Адам заснул сразу. Он знал за собой это неприятное свойство выключаться, лишь коснувшись подушки, и порой жалел, что не страдает, как прочие, бессонницей. Это сделало бы его немного более нормальным». Другой его особенностью были реалистичные сны, и психиатр, и тупоголовый скот, не верил, что подобное возможно, все твердило о травме, и живости воображения, воображение, каковое не дает Адаму покоя, а следовательно должно быть заглушено медикаментами. Но дело не в воображении, у Адама с воображением туго, сны же, воспоминания, что не желают отпускать, в них не происходит ничего, чего не случалось бы наяву. Вот и сейчас. Больница. Снег. Белые хлопья гружатся под фонарем. Это не варьс. Движения куда были хаотичны, но вместе с тем подчинены сложному ритму ветра. Снег на ступеньках. Его сметают, трут щётками, размазывая по плитке грязь. Выстукивают на щетинистые пятаки ковров и все равно несут внутрь. Средов много. Они теснят друг друга, перекрывая гранями. Изряд мрачноватую, снулую уборщицу, что недовольно глядит на Адама из-под платка. Платок красный, с черным рельефом узоров. В больнице пахнет хлоркой, хвоей и лекарствами. последний запах особенно сирен и на какое-то время перебивает прочее, дезориентирует. Адам! Психиатры хватает за руку, трясёт, подобострастно заглядывая в глаза. Дарья предупреждала, что вы придете. Надо же, она отпустила вас одного. А у нас праздник. Новый год. Сияет серебром пластиковая елка. Тускло мерцают шары и ехидно перемигиваются огоньки. Идемте, Адам. Голос лечащего врача гулкий. И шаги, шорох, скрип, тугих больничных тапочек заглушают его. Сухо потрескивают, ломаясь, складки на накрахмаренном халате. И визгриво поёт оконная рама. Адам идет, Воздух, ставший вязким, облизывает его, новичка, принимая в стаю. Куда-то исчезает прежняя одежда, и появляется новая, Байковый халат поверх спортивного костюма, карманы оттопыриваются, в них лежат пластиковые стаканчики с таблетками. А дом не хочет пить, он прячет лекарства. Но во сне его попытки смешны. Нехорошо, дорогой мой. Психиатр уже не заискивающий, но вальяжно насмешливый грозит пальцем. «Ваш опекун считает, что вам нужна помощь, и вы должны признать, что она права. И вы это признали, так?» У него привычка переспрашивать. Он думает, что это тонкий психологический прием, который заставит собеседника согласиться. Но на самом деле выглядит глупо. Его и прозвали «Доктор Так». Есть еще «Доктор Тук» и «Доктор Стук». Три одуревшие свиньи с дипломами – Во сне Адам ненавидит их ничуть не меньше, чем наяву. «Иначе вы бы не оказались здесь!» Сцепленные пальцы. На большом виднеется старый шрам. Поговаривают, что это сумасшедший укусил доброго доктора. От зубов шрам и другие. Этот же сред от пореза и давний. «А вы упрямитесь, и ваше упрямство замедряет лечение!» Они не речат. Они делают больно и странно, так что Адам перестает ощущать себя. Он хотел уйти, когда понял, что спасения нет, но его не выпустили. Он звал, а Дашка не пришла. «Мне не хочется применять иные меры, Адам, но я вынужден». Кабинет с хлопком выворачивается наизнанку. Там мягкие серые стены в потеках у левого угла. Кровать, прикрученная к полу, Адам, прикрученный к кровати. Прозрачный мешок капельницы и слезы, текущие прямо в вены. Адам чувствует их в себе, как капли кислоты, что разносятся потоком крови, путешествуя по венам к сердцу, а оттуда со стремительным артериальным потоком к мозгу и внутренностям. К мозгу больше. Адам кричит, его не слышат. И проснуться нельзя. «Вот, теперь вы стали совсем другим». «Доктор доволен». «Вы готовы разговаривать?» «Нет». «И признать, что...» Это место во всех знак пролетает быстро. И сейчас сжимается в яркую точку, которая вспыхивает солнцем на стрекозинных очах Дарьи. «Привет, придурок!» Говорит она привычная... Но не улыбается. И это странно. Дарья всегда улыбается. Мне сказали, что тебя можно забрать. И из-под очков текут слезы. Почему? Почему ты не сказал, чтобы раньше, чтобы я... Ты... Ты на себя не похож. Похож. Нельзя быть непохожим на себя. Выражение фигурально и логически лишено смысла вследствие относительной стабильности, фенотипа особи. Некоторая же корректировка внешности, естественно, при изменении параметра веса. Заткнись, Дарья вытирает слезы и говорит, пойдем, в твоем царстве тебя заждались. Просыпается Адам тоже быстро, просто внутри щелкает и глаза открываются, а разум начинает анализировать происходящее вокруг. В трубах слабо шелестит вода, внизу принимают душ, в щель между ставнями пробивается свет, яркий, следовательно пора вставать. Пульс высок, сон взволновал. Однако по опыту Адам знал, еще полчаса, и сон сотрется из памяти, скрывшись под ворохом новых впечатлений. Адам встал. Три глубоких вдоха, три выдоха, три подхода по двадцать отжиманий, 15 минут на велотренажере и столько же на беговой дорожке. Душ, выход из жилого комплекса в кабинет. Здесь еще витает легкий аромат кофе. И, кажется, дарьяных духов, кажется. Включить компьютер, разложить папки, вызвать Ольгу. Появилось быстро. «Вы сегодня что-то заспались». Она старательно улыбалась. «Я уж беспокоиться начала. Не заболели ли вы?» Взгляд осоловелый, расслабленный, юбка слегка мятая, блузка та же, что и вчера была. Пальцы левой то и дело касаются безымянного правой, словно пытаясь найти отсутствующее кольцо. «Я был бы вам признателен, если бы вы в другой раз, если случится провести ночь вне дома, прежде чем явиться на работу, привели себя в порядок. Ваше нынешнее эмоциональное состояние не соответствует той роли, которую вы должны исполнять». Ольгины щёки полыхнули румянцем, рот приоткрылся и сжался колечком. «Вы... вы...» «Нормальное функционирование всего механизма зависит от точности и качества работы каждого элемента», Сказала Адам. Подобные разговоры ему притили, оставляя подсознательное ощущение, что сказано совсем не то и не так, как следовало, но иначе он не умел. Психиатр говорил, что иногда полезно притворяться, и Адам пробовал. «Перспектива расставания с вами была бы огорчительной для меня». Орга побелела. «И... извините», — сказала она, прятаясь к двери. «Больше не повторится, клянусь». Его опять неправильно поняли. Печально, но не смертельно. «Вот». Адам открыл папку, оставленную Дарьей, и вытащил лист бумаги. «Пожалуйста, свяжитесь с первым городским моргом и купите у них заказ на подготовку к погребению Марии Игоревны Капуценко». «Купить? Купить у них труп? Но...» «Я имею в виду компенсацию финансовых потерь в расторжения контракта» еще свяжитесь с родственниками девушки. выясните их пожелания относительно похорон. Если возникнут вопросы, скажите, что фирма предоставит услуги бесплатно. А на самом деле? после того как тело будет доставлено, займитесь похоронами. Ольга все поняла правильно. выйдя за дверь, она вполголоса сказала: «Псих возможно была права. Однако просьба Дарьи о повторном вскрытии была разумной. «Видишь», — сказала дам, глядя в потолок. «Я занимаюсь этим делом». Галина хорошо запомнила день, когда возненавидела сестру. До того Алинка была лишь помехою. Она вечно крутилась у мамкиного шкафа, вытягивала платье, примеряя то одно, то другое. Она, игравшись, кидала все или рекомкая распихивала по полочкам. Заставить ее разложить все аккуратнее было невозможно. Подобная же небрежность, которую мама ласково полагала легкостью характера, сквозила во всем. Неряшливые тетради, неисполненные обещания, грязная обувь и плохо заштопанные чулки. И еще вечные насмешечки над Горининой серьезностью. Все это не могло закончиться добром. Тем вечером... Гарина собиралась на танцы, она загодя выбрала платье, постирала его, выгладила, сбрызнула юбку антистатиком, вечером на четверть часа на мороз вынесла, чтобы платье обрело свежесть, сама же отправилась мыться. После долго крутила волосы на бегуди и еще подшивала, не кстати порвавшуюся, лямку лифчика. А когда наконец выбралась из ванной комнаты, увидела, что платья нету, «Алиночка надела», — сказала мама с виноватой улыбочкой. «Ей так хорошо в нем. «И Гарине тоже хорошо». «На день другое. То красненькое, шифоновое, тоже неплохо смотрится». «Неплохо, еще нехорошо. Но возразить матери было нечего. Да и хотелось найти сестрицу и надрать ей уши, высказать, наконец, все, что Гарина думает». На подоле шифонового платья сидело чернильное пятно, а третье из цветастой вискозы было великовато в груди, Наталья же собиралась складками. Когда Галина добралась все же до клуба, то увидела, что Витольд танцует с Алинкой. И как танцует? Черная злоба затопила разум. Тогда Галина не ушла, она заставила себя поздороваться и с Витордом, виновато потупившимся, и с Аринкой. Остаток вечера прошел в стоянии у стены, тогда как Аринка веселилась вовсю. «Да ладно, не хмурся, сказала она уже дома, кидая мятая платье в корзину с бельем. «Если он так легко сменял тебя на меня, то и внимания твоего не стоит». «Наверное, она в чем-то была права». Но Гарина не выдержала, она кричала визгриво, сама удивляясь тому, до чего мерзкий у нее голос. Она порвала треклятое платье и зарыдала, когда Аринка только рассмеялась. А мама утром выговорила, дескать, Гарина старше, и потому уступать должна, и ещё должна прощения попросить за то, что сестре говорила В тот же день... Алина пошла с Витордом в кино, на береты, которые покупала Галя. Было горько, унизительно, гадостно. И семя злобы с того дня прочно проросло в Горинином сердце. Потом уже, когда Алинка сбежала из дому, Галя немного отошла, оттаяла душой. Она утешала мать, радуясь тому, что в кое то веки в доме порядок. Она успокаивала Виторда, ни разу не попрекнув предательством. Она строила свою жизнь, и впервые никто не мешал. Правда, жизнь получилась кривая. И новое Алинкино появление, которое должно было выправить все, только дало мало. «Кукушка чёртова!» Гарина вздохнула и с ненавистью уставилась на высеребренное блюдо. В самом центре его возвышалась горка липкого бурого риса, украшенная чем-то мелким и зеленым, мерзостным даже с виду. «Кофе!» — рявкнула Гарина, и девочка-служанка вихрем унеслась прочь. «Естественно, кофе-подари холодный. Все ненавидят Гарю, даже слуги». «Галочка, ты здесь?» Виторт зал по лестнице, забавно переваливаясь ноги на ногу. Он близоруко щурился, но очков упорно не носил, считая, будто они старят. Он и есть старик. У него отдышка и язва, и сердце при малейшей нагрузке вскачь пускается, и лысина в пол головы. а туда же, в любовнички. Галочка, я вот подумал о том, о чем мы вчера говорили. Виновато опущенные плечи Виторга чуть вздрагивали. «По-моему, это все же лишено смысла. Напрочь!» Голос сорвался на виск. И Горина встала. Все, с неё хватит. Она не будет больше спорить, пытаясь показать очевидное. Она... она просто сделает то, что должна сделать». Галинины каблуки зло стучали по мрамору пола. «Пускай!» «Прочь из дому, из поместья, из чужой, одолженной жизни!» «Галочка!» — донеслось в спину. «Трус! Кругом трусы и подрецы предпочитают спины гнуть до да ноги целовать, вместо того, чтобы поступить, так как давным-давно поступить следовало». У гаража Гарина перевела дух. Собственное сердце ощущалось тяжелым болезненным комом. Глаза застело, а в висках трепыхался пульс. Машину подать? Куда изволите ехать? Шофер подскочил, подхватывая Гарину под локоток. Пальцы его нежно скользнули по руке, и Егор совсем иным тоном поинтересовался. Тебе плохо? Поехали отсюда. Куда? Куда-нибудь, лишь бы отсюда. Он понял. Егор всегда ее понимал лучше, чем кто бы то ни было, и порой понимание такое пугало, иногда же казалось притворным, но Гарина гнала подобные мысли прочь. В машине пахло ванилью, и Егор, не дожидаясь просьбы, открыл окна. Холодный осенний ветер тотчас срезал чужой запах. Хорошо, зажмурившись, Галина подставляла лицо ветру. Она так и сидела с закрытыми глазами, пока машина не остановилась. Открылась дверца, и Егор протянул руку, помогая выбраться. Городской пруд, желтые фонтаны очистных сооружений, тяжелая пена у берегов, три консервные банки и два удилища, торчащие сухими ветками. Замшевые ботиночки тотчас пропитались влагой. «Зачем ты меня сюда привёз?» Гарина крепко вцепилась в Егорову руку, но тот вдруг стряхнул пальцы. «Видишь? Там!» Он указал куда-то в сизую дымку горизонта. Дама, темные горбы в сизом марьеве, они жмутся к земле, стыдясь своей бедноты». «Я там родился, и вырос тоже там, и выбрался не для того, чтобы туда вернуться». «Не понимаю». «Не понимаешь?» Егор схватил за плечи и тряхнул Гарину. «Отпусти!» «Слушай сюда, дура злобная, ты вернешься и прекратишь копать под сестру. Ты станешь тихой и ласковой, и тогда я тоже буду ласковым». «А если нет?» Злость очнулась, разрелась внутри горячим безумным. «Если нет, тогда я расскажу твоей сестричке и о романе нашем, и о копаниях твоих». О документиках, которые ты собираешь. Сына-то не жалко? Каково ему будет? Он давно уже не мой сын. И не был никогда. И... Егор толкнул к машине и буркнул. Я сказал, думай сама. Алина тебе все прощала, но детей тронуть не даст. Назад ехали молча. Гарина думала о том, что в этом мире никому нельзя доверять, особенно людям, которые притворяются понимающими. В салоне воняло ванирью. Тело доставили ближе к вечеру, а Адам уже устал ждать. Он дважды или трижды дозревал до того, чтобы звонить Ольге или Дарье, но всякий раз набрав номер сбрасывал. В конце концов он выбрался на крышу, тщательно вытер лавку за порушенную водяной сыпью, поправил сбившийся навес и сел. Поступок был алогичен. Сумерки наползали с востока, растягиваясь зябкой переной. Они накрыли белые стволы, труб теплоцентрали, завязли в лесу многоэтажек, но перебравшись, ринулись на выжженное морозами поле. Темный фургон вынырнул перед воротами, просигналил требовательно. Открыли. По территории машина ползла медленно, и борта ее бриковали светом редких фонарей. Когда фургон скрылся в норе подземного гаража, Адам встал. Предвкушение работы наполнило его тело звенящей легкостью. Голова была пустая и ясна, а кулаки привычно сжимались и разжимались. «Пальцам нужна гибкость!» Спускался Адам по лестнице. Он изо всех сил старался не бежать, но последний пролет преодолел быстрым шагом. Остановился, переводя дыхание, и открыл дверь. «А это Адам Тынин», – пропела Ольга, – «наш лучший специалист и хозяин». Две женщины в черном, похожие друг на друга, как горошины одного стручка, разом возрились на Адама. «Это вы будете Машеньку готовить?» – всхрипнула правая, прикладывая глазам черный платочек. Левая осталась неподвижна. Кажется, она плохо понимала, где находится и что вообще происходит. Вы уж постарайтесь, постарайтесь, а мы заплатим. Все уже уплачено. Поспешила заверить Ольга, потирая руки. Адам машинально отметил новый брючный костюм и темно-синюю блузу. Переоделась. Что ж, он сам велел. Мы вот вещи принесли. Спохватилась женщина, засовывая платок в узкий рукав платья. Машенькины вещи. Тут платье и обувочка, а вот гроб. Ольга, будь добра, покажи ассортимент. И уведи их отсюда. Присутствие дестабилизирует, особенно этой молчащей. Она вдруг вздрогнула и, подавшись всем телом, зашипела. Убийцы, негодяи, Леночка. Вторая неловко обняла подругу. «Леночка, да что ты такое говоришь? Сначала Машенька убили, а теперь откупиться хотят. Это он, и она, ведьма, тварь!» Ольга выразительно пожала плечами и взглядом указала на шкаф, в котором хранилась аптечка. Адам покачал головой. Ему было интересно. «Маша, Машенька!» Говорила ей, что добра не будет. И это еще заявилась, фифа разряженная. Мол, угомоните вашу девочку, она моему племяннику прохода не дает. Очень интересно. И как угомонишь-то? Я так ей сказала, а она в ответ, смотрите сами, хуже будет. Ой, горе, горе... Завыла вторая женщина и, обняв Елену за плечи, подтолкнула к выходу. Ольга двинулась средом. «Вы ей скажите, скажите, что этим греха не искупишь. Господь, он все видит. Все видит, Леночка, все. И всех накажет». Это вторая, так и оставшаяся безымянной, врала. Или знала что-то, что могло пригодиться Дарье. И Адам решился, дождавшись, когда остальные уйдут, он набрал номер. «Да, Дашкин голос был сонным. Чего надо, придурок?» «Сапоги!» «Чего?» Дарья мигом проснулась. «Какие сапоги? Ты бредишь?» «От Паоло Биондини, тридцать девятый размер, вверх — черная кожа, подкладка — натуральный мех, каблук — металлическая шпилька». Цена от семи тысяч рублей. Точно бредишь. Куплены недавно. Судя по внешнему виду, день или два. Кем? Наконец, Дарья задала правильный вопрос. Близкая родственница Марии Капуценко. Или подруга матери, но тоже близкая. И что? Почему с людьми так сложно? Адам ведь рассказал все, что следовало знать. Но Дарья упорно отказывается понимать. «Юбка и блузка на ней неидентифицируемы, сумка корзам». «А сапоги от этого Паоло? Интересненько. То есть денег у нее нет?» «Не было». «Поправил Адам. Да. Но предполагаю, что недавно она получила очень крупную сумму, если часть ее решила потратить на обувь». «Сапоги». В трубке что-то звякнуло и зашипело, а Дарья выругалась. Может, мне приехать, поговорить с тетенькой, пока она тут? Мать погибшей, утверждает, что имела беседу с Ариной Красникиной, которая просила оказать влияние на дочь, чтобы последняя прекратила преследование племянника Красникиной. Под твою диктовку протоколы писать можно. В то же время кто-то выплачивает близкому семье-человеку значительную сумму денег. «А на выходе имеем труп», — с энтузиазмом подвела итог Дарья. «Я приеду». «Я сомневаюсь, чтобы женщина предполагала смертельный исход. В противном случае она приобрела бы менее вызывающую модель. Металлический каблук весьма бросается в глаза». «Если так, то в настоящий момент она должна испытывать страх и угрызение совести, а эмоциональная нестабильность...» «Лучший аргумент для немедленного разговора. Я вздрючу эту стерву!» — пообещала Дарья и отключилась. Адам же, убрав телефон в чехол, сделал заметку в памяти. «Попросить Ольгу заказать еды. Ночь предстояла долгая». «На свидание!» Анечка собиралась тщательно. Примерив десяток нарядов, она остановилась на демократичных джинсиках от Коллинз и ярко-зереном пуловере, поверх которого надела серый кардиган сетчатого плетения. Волосы завела, взбила и сбрызнула лаком, губы подкрасила, глаза подвела и, задержавшись у зеркала, вздохнула. «Все-таки жарь этакую Эт красоту на куську изводить!» По средним штрихом стали духи. Тяжелые, слегка отталкивающие в первое мгновение, во второе они совершенно завораживали чудесным ароматом. Белая пальтишка, клетчатый шарф и легкая кепи. Анечка готова! Шофер довез ее до центра, высадил у памятника. Кузько уже ждал. В своей нере дутой куртке с разноцветными нашлепками. Он гляделся у Бога. И шапка эта, что сидит на голове мятым презервативом. И джинсы, уже начавшие оплывать на коленях пузырями. И цветы. Как мило! Выдохнула Анечка, касаясь губами щеки. Мог бы и лучше выбриться и купить нормальный букет, а не эти перемороженные розы в грянцевой фарге. Ты красавица! Выдохнул Куська. Еще бы! «Конечно, Анечка красавица, и умница, и точно знает, чего хочет от жизни, и непременно получит, потому что если не получит, то это будет в высшей степени несправедливо». Анечка решительно взяла кавалера под руку. Пацаны на соседней лавке, до того делавшие вид, будто заняты игрой в карты, засвистели. «Не обращай внимания», — охрипшим вдруг голосом сказал Кузька. «Это так, знакомые». «Случайно встретил». «Так, Анечка ему и поверила. Случайно. Привел, желая похвастать Анечкой. И от этого на сердце тепло. Даже запахи дешевенькой кузькиной воды и псины не раздражают. А дальше что? В кинотеатр тащиться и втыкать полтора часа на экран? Или в забегаловке какой-нибудь дешевой торчать, делая вид, что ей это безумно нравится?» «Давай просто погуляем», — предложила Анечка. «Посмотри, какой день! Скоро морозы, снег. Любишь снег?» «Не очень. Уши мерзнут». «Вот придурок! Можно подумать, больше ни у кого уши не мерзнут. Понимать же надо, где уши, а где романтика». Брели по улице. Под ногами хлюпала грязь, норовя пробраться под лаковую шкурку башмачков. Проезжающие машины поднимали фонтаны из мутных луж, скользкие листья ложились под ноги. «Я тут с дядь Васей говорил», — нарушил молчание Кузька. «И чего?» Анечка затаилась, изо всех сил делая вид, Что на самом деле ей вот ни Скоречка не интересен, Ни дядя Вася, ни то, о чем он там с Кузькой говорил, Да и сам Кузька тоже не интересен. Впрочем, последнее было правдой. Но он сказал, что там мутно всё». Куська перепрыгнул через разломанный бордюр, Плюхнув на джинсики грязью. «И что от тебя? Мне подальше надо держаться». «Это еще почему?» «Ну, тут такое...» Куська замялся, а после решившись, вдруг выдохнул. «Это он сказал, а не я». «Я так совсем не думаю, вот не на столечко!» «Интересненько выходит, если не думает, то от отчего оправдаться спешит?» Анечка остановилась и вырвала руку. «Рассказывай!» Верила она. «Но... так он считает, что ты мне не подходишь!» «Открыл Америку? Это и барану понятно, только не Анечка не подходит к Уське, а он не подходит Анечке. Нюансик, но существенный!» «Что ты себе на уме, и что если хочешь со мной сойтись, то только потому, что выгоды какой-то ждёшь». «Смешно, какая тебе от меня выгода». «Именно, что никакой». «Ты очень сердишься». «Вид у Кузьки был виноватый. Шапка съехала на затылок, челка торчала дыбом, а на носу повезла капля. Мерзость какая». «Не очень». Анечка мысленно заставила себя успокоиться. Он же старый и ничего не понимает, правильно? Куська кивнул. И вообще мало кто понимает. Все думают, раз у тетки деньги есть, то и у меня есть. Что живу я на всем готовеньком его снеду? Она пошла быстро, но не слишком, чтобы разговаривать было удобно и чтобы Кузька не отстал. Впрочем, о последнем можно было не беспокоиться. Топает, сопит, как слон, и шапку свою дурацкую сняв, в руках крутит. На самом деле, попробовали бы они на моем месте. На свое место, Анечка, никого пускать не собиралась. Но куски-то, зачем знать? Когда вся твоя жизнь кому-то другому принадлежит, все вокруг течечки трясутся, выпрясывают, особенно Серега, его она любит. «А тебя?» «А что я? Я так, приложение. Не гонят и ладно. Нет, но ну на самом деле она не то, чтобы меня не любит. Не замечает и все. Я попробовала поговорить про нормальную школу или про репетиторов хотя бы, чтоб поступать можно было, а она отмахнулась. «Зато, Серёге, прямая дорога в Англию. Уже все договорено, куплено, решено». Обида все ж прорвалась, исключительно своевременный момент. «Мне же тут торчать. Я вообще думаю, что тётечка мне учиться не позволит. Спихнет замуж за какого-нибудь из деловых партнеров и забудет». «Но это ж дикость». «Это жизнь, Кузя, просто такая вот странная жизнь, которая вполне бы устроила Анечку». Ладно, ты не бери себе в голову, проблемы чисто мои, и, и я как-нибудь справлюсь. Вообще, я как-то думала из дому сбежать, только потом поняла, что это глупость. И тётечка разозрится, тётечку зрить нельзя. Почему? Сухой вопрос, строго сдвинутые брови. Рыцарь готов спасти прекрасную даму из лап коварной ведьмы. «Потому что если тётечка разозрится, если тётечка очень-очень разозрится, то со мной будет то же самое, что с Танечкой и Риолечкой. А ты ведь знаешь, что с ними случилось, так?» Кузька кивнул. Складки на лбу его, равно как и рассеянный взгляд, свидетельствовали о задумчивости, какова была прежде Кузьке свойственна. «Она их убила?» Наконец озвучил он вопрос, помогая Анечке перебраться через лужу. «Не знаю. Просто они ругались, много ругались, а потом заболели и умерли. Это ведь странно, правда? И еще неправильно. А куда ты меня привел?» Анечка только сейчас сообразила, что понятия не имеет, где находится. Серым щитом поднимались дома, смыкаясь углами. Тускло сияла парочка фонарей, высвечивая ряд старых машин. Узкую протоку улицы запечатывало низкое здание из белого кирпича. «Не бойся, это клуб. Я просто подумал, что тебе может быть интересно. Я тут занимаюсь». «И что делать? Устроить скандал? Позвать на помощь?» «Ничего такого. Ты не думай. Я...» «Показывай!» — решилась Анечка. Оставалось надеяться, что показ не займет слишком много времени. Уже хотелось домой. Как выяснилось, клуб занимал первый этаж и вместительные подвалы домика. Внутри было жарко и шумно, Еще грязно, хотя никто, кажется, грязи не видел. Людно. В основном собрались парни, но было и пара девчонок. Они поглядывали на Анечку как-то искосо с насмешечкой, хотя смеяться средовала бы ей. «Здесь я занимаюсь», — с гордостью сказал Коська держа Анечку под руку, и сейчас его близость радовала. «Там тренажерка и зал для самбо, хотя я самбо-то не очень, и ещё тир есть, но он ниже и закрыт». Кузьки кивались, Кузькой здоровались. Анечку обрезывали взглядами и отворачивались, словно она, Анечка, ничего-то не значила. А когда получается, то и на площадку выходим с собаками. Я тебе говорил, что у меня собака есть? Говорил, Отрязга грохота и голосов закладывала уши. Ну и зачем Кузька ее приволок сюда? Лучше бы и вправду в кино повел или в кафешку. А собака, подумаешь, собака, невидарь какая, у Анечки, если захочет, тоже будет. Кусь, привет! Девчонка подскочила, плечом потеснив Анечку, сунула в куськину руку, ладошку, потрясла. Не думала, что зайдешь. Знакомь, я Валька. Скорее, Джульетта, вполне друг к другу подходят. У неё широкое лицо с плоскими скулами, нос картошкой и глаза чуть на выкате. еще веснушки и прыщи, которые Валька прячет под чёлкой. «Анечка!» – представилась Анечка, раздумывая над тем, что пора бы домой. «А Кузя мне про тебя рассказывал. Рада встретиться». В Валечкиных глазах ни тени радости, скорее злости и обида. Небось, тоже сравнила и поняла, что проигрывает. Все проигрывают Анечки. «А мне про тебя не рассказывал?» Анечка брезгриво пожала потную ладонь. «Приятно было познакомиться, но мне пора. Тетя будет волноваться. Мне нельзя волновать тетечку. Ты же понимаешь!» Кузька растерянно кивнул. Он что, и вправду думал, что Анечка с воплем радости бросится на шею его подружки. Или что-то растает Анечку, увидев? Идиот! Господи, если бы кто знал, как Анечка устала от идиотов! Выбравшись из клуба, она с наслаждением вдохнула холодный воздух. Кузько топтался сзади, не решаясь заговорить. Наконец Анечке надоело, и она спросила. — Чего? — Но... «Валька и я, мы просто дружим, вот». «Просто дружим. Какой потрясающий наив. Конечно, Кузька дружит, а вот Вальке совсем не дружбы хочется. И если бы не ситуация, Анечка позволила бы этим двоим разбираться. А они друг к другу подходят». «Тебе не понравилось?» – спросил Кузька, совсем понурившись. «Я к такому не привыкла», – честно ответила Анечка, поправляя билетик. «Просто не привыкла и все. И и давай в следующий раз ты ко мне в гости придёшь. Если охота, то и Вальку приводи. Пусть посмотрит на жизнь, которой у нее никогда не будет. Я? Да, конечно, приду. Конечно придет. Куда он денется? Закончив вскрытие, Адам сел на стул и, подперев подбородок локтем, уставился на тело. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть лица или сведенных судорогой рук. Он мысленно отбросил все лишнее, известное и соответствующее протоколу, сосредоточившись лишь на том, что в протоколе не значилось. Волосы, ногти, зубы, затем ладони и ступни, шея... Мелочи, которые были вполне объяснимы по отдельности и вместе, но вызывали смутное беспокойство. Теория требовала подтверждения, вероятно, двойного. Следовательно, Адаму вновь придется потревожить покой Татьяны. Дверь отворилась бесшумно, но легчайший сквозняк выдал входящего. Адам обернулся. На пороге стоял человек, чье лицо скрывала лыжная маска. В руке человека была бейсбольная бита. «Вы ошиблись местом», — спокойно произнес Адам, разглядывая гостя. Тот постучал битой по ближайшему шкафу. На пол со звоном посыпалось стекло, а производитель уверял, будто стекло не бьющееся. «Сюда иди», — шёпотом верел человек, замахиваясь. Адам не сдвинулся с места, лишь вздрогнул, когда лопнуло второе стекло. Хрустнули банки с химикариями, расплескивая содержимое. Автоматом загудела вытяжка, но запах формалина поплыл по лаборатории. «Сюда иди!» — повторил приказ человек, сделав шаг навстречу. Адам поднялся. «Потрошитель!» Хрустят осколки под толстой подошвой ботинок. Пляшет, бита в руках. Надо было бежать, или хотя бы оказать сопротивление. Однако Адам просто разглядывал посетителя. Рост около метра восьмидесяти пяти. Минус 3 см подошвы, минус 2 см шапки, которая сидит неплотно. Вес килограмм девяносто Если принять во внимание узкие кисти, то телосложение исходно, атлетического типа. «Ты меня выводишь!» Человек пинком перевернул столик с инструментом. Возрился на вскрытое тело и замер. Бита в его руке опустилась, а затем резко взлетела, легла на плечо. «Не стоит причинять вред телу. Мертвецы беззащитны». А мертвецах беспокоишься? Заботривый. «Если вы повредите тело, Это усилит эмоциональное потрясение родственников девушки и может быть чревато судебными исками или же уголовным наказанием. Человек повернулся к столу спиной. «А если я поврежу твое тело? Если возьму и...» Он, ловко перехватив бит, уткнул Адама в грудь, почти опрокидывая. Затем нанес легкий удар по коленной чашечке. В живот, выбивая дыхание, и снова по ногам. Упав на ладам сжался в комок и прикрыл голову руками. Печально будет, если гость повредит пальцы. Пинали, размеренно, выцеливая ноги и поясницу, пропечатывая жесткие носы ботинок в кожу, но вместе с тем тщательно рассчитывая силу удара. «Слушай, ты...» Сказал, пытаясь отдышаться. Адам мысленно добавил к легкому ожирению легкую же стенокордию. Козел, если ты еще раз тронешь Ольгу, я разнесу тебе башку. Бита впечаталась в пол, в полусантиметре от головы. Треснула плитка. Адам же подумал, что подобный выход весьма привлекателен. Удачный удар, недолгая агония и свобода. Неудачный удар и долгая агония, которая закончится параличом и необходимостью существования на больничной койке в постоянном контакте с людьми. Понял. Вопрос подкрепили пинком по ребрам. Да, ответил Адам. то это же. Незваный посетитель ушел, но Адам не сразу решился сесть. Он лежал, привыкая к боли, как когда-то привыкал к лекарствам. Когда же привык, перевернулся на живот, уперся ладонями в пол, чувствуя, как раздирают кожу осколки стекла. Встал на колени и снова сел, пытаясь отдышаться. Наверное, разумно было бы позвать на помощь, но кого?